Так стояли они лицом к лицу, кипя из злобе, то ли всерьез, то ли в шутку. Оба были злы друг на друга, но и не так, чтобы всерьез. Слишком они любили друг друга, чтобы поругаться по-настоящему. Вошла мать, неся дымящийся кофе. «Никак опять полаялись», — завелась она. «Я вам сварила чудный кофе, а вы все лаетесь». «Да ничего мы не лаемся, просто мне домой пора». Прощай, мать. Господи, а как же мой чудесный кофе? Выпить с отцом. Мне же пора. Ты сейчас спроси, хочется ли мне твоего кофе. Вот то-то, что нет. Мне надо в конюшню, к вороному. Он, по крайней мере, не прикажет мне молчать. Ай-яй-яй, малыш, как же ты посмел сказать отцу такое? Но Фрау Хакендаль обращалась к четырем стенам. Оба спорщика уже бок о бок топали вниз по лестнице. Во дворе они остановились и поглядели друг на друга. Гейнс не выдержал и ухмыльнулся. Тогда и отец осклабился. «Но «Ну как? Надумал насчет кнута? Можешь еще за ним вернуться?» Гейнс рассмеялся. «Ты все о том же? Хочешь настоять на своем? А ты?» «Давай сделаем так. Ты сходишь за кнутом, а я скажу ребятам, что это им дед подарил». Старик глотнул слюну, словно чем-то подавился. «Ты еще вздумаешь старика вверх и вниз гонять? Тогда уж давай вернемся и выпьем по чашечке кофе. Зря, что ли, мать старалась? Уважим старушку. Ты сходишь за кнутом, или он останется у тебя. Пусть остается. До свидания, отец. До свидания, Гейнс». Гейнс вошел уже в ворота, когда старик его окликнул. «Эй, малыш, чего тебе еще? Погоди минутку». Я тебе, кнут, кину в окно. Так тебя устроит? Гейнс подумал, устроит это его или не устроит. Ну да ладно, согласился он. Но когда отец исчез в подъезде, не вытерпел и бросил ему вслед. Старый упрямец. Отец отвечал уже из окна. На, получаю упрямец, Да гляди в оба, не то в грязь упадет. Пока-то он беленький, свежеоструганный. Сын поймал Кнутик на лету. «Ну, всего, отец. Всего, малыш. И не такой я, заметь, не упрямец. Просто у меня железный норов». «Это ты, отец, вообразил насчет норовы. Обыкновенный упрямец, вот кто ты. Вроде тебя, что ли? Ну уж нет. У меня железный норов». И старик так захлопнул окно, что стекла задребезжали. Последнее слово все же осталось за ним». Как всегда при возвращении от родителей, Гейнс пошел на станцию не прямиком, а в обход, мимо пищебумажного магазина «Фрау Квас. Здесь он обычно простаивал несколько минут, чтобы проследить по витрине, как меняются времена и нравы. Нынче в моде были слащавоскобрезные открытки на сюжеты из популярных песенок. В самую лавку он уже не заходил, чтобы не беспокоить вдову Квас. Это решение созрело в нем после получения следующего письма. «Я больше не хочу тебя видеть, а что ты изводишь маму, считаю с твоей стороны величайшим свинством, твоя Ирма». С тех пор, как Геймс получил это письмо, он останавливался перед лавкой только поглядеть на витрину и простаивал там минут пяток, Никогда он не задерживался дольше и, удовлетворенный, уходил. Порой он, возможно, думал, «Дурак я, что все еще сюда таскаюсь. Я, верно, даже не узнал бы Ирму, ведь тогда она была еще совсем пигалицей». Но, несмотря на подобные рассуждения, он все же регулярно навещал ласку. Он даже пытался представить себе, как Ирма теперь выглядит. Это было не неприятное занятие, за ним можно было провести пяток минут. Сегодня Гейнс Хакендель только бегло взглянул на витрину. С тех пор, как он был здесь последний раз, прибавилась лишь одна серия открыток. На сей раз — смесь слащавости с пошлостью. Картинки слащавые, а текст — самый современный. Я видел голой красотку одну, ну и ну, и бедра, и грудь, и другие места. Красота! Когда ж наклоняла она свой стан... Последний стишок, шестую открытку, «Вдова Квас» выставить по совестилось должно быть чересчур уж забористо. Гейнс поворачивается, оглядывает пустую улицу, смотрит вправо, смотрит влево и принимается играть кнутиком. Но и постарался отец, кнут на славу, и даже с настоящим ременным кончиком и мельхиоровым набалдашником, на котором уже просвечивает медь. Гейнс давно не держал в руках кнута, а ведь через какой-нибудь час ему придется показывать свое искусство племянникам. И он решает попробовать, благо улица пуста, и ему безразлично, что подумают люди. Впрочем, пожалуй, и не совсем безразлично, поскольку первая попытка не удалась. Кнутик издал только жидкий, захлебывающийся звук. Насупившись, обернулся Гейнс к витрине, купающийся фрейлин. Но нет, никто не смотрит, никто не видел его поражения. Тогда он опять замахнулся, и на этот раз Кнутик щелкает как следует, будто кто выстрелил из пистолета. И словно этого и ждали, в дверь высовывается головка девушки и слышится гневный окрик. — Ты что, совсем спятил? А ну-ка, чтобы духу твоего здесь не было. Ты, видно, в самом деле вообразил. — Ирма! Лепещет озадаченный Гейнс. «Послушай, Ирма, что мне слушать-то? Между нами все кончено, безмозглый мальчишка. Я тебе все написала». Последняя она произносит, захлопывая с треском дверь. Гейнс слышит, как жалобно звенит потревоженный колокольчик. А потом щелкает ключ в замке. В один прыжок достигает Гейнс двери, но поскольку она уже заперта, нажимать на ручку, разумеется, поздно. Ирма умоляет Гейнс, сквозь увешанную открытками стеклянную дверь. «Ирма, открой! Я хочу объяснить тебе!» Стоило ему увидеть Ирму после пятилетней разлуки, как между ними опять недоразумение. «Ирма!» — взмолился он снова и яростно уставился на идиотские открытки. Чья-то белая рука раздвинула их и повесила между ними объявления. Таких объявлений с текстами на все случаи жизни в магазине полно. Рука, повесившая объявление, поправила его, чтобы не висело криво и исчезла. Гейнс стал читать. Сегодня закрыто по случаю семейного торжества. Гейнс недоуменно таращится, но тут до него доходит весь комизм положения. Он торчит перед запертой дверью, а Ирма притаилась в магазине, смотрит в щелочку на его дурацкую рожу, И должно быть, покатывается со смеху. И Гейнс круто повернулся на каблуках, крепко сжал кнутик, вызывающий щелкнул трижды к ряду и ни разу не оглянувшись направился к станции. Хорошо еще думает он, что отец навязал мне этот кнутик, чтобы я без него делал. Но погоди, что у меня. Глубокое... Неестественная, можно сказать, пугающая тишина царит в кухне Гертруд Хакиндаль, урожденной Гудде. Как скованный, боясь пошевелиться, сидит одиннадцатилетний Густав под лампой, углубившись в школьную христоматию. Лишь изредка украдкой поглядывает он на мать, которая шьет что-то по другую сторону стола и сразу же отводит взгляд, и с видом величайшего усердия снова утыкается в книгу, стараясь не привлекать ее внимания. То же самое и шестилетний Отто. Каждый раз, сложив свои пестрые кубики на новый лад на полу перед печкой, он порывается крикнуть «Мама, гляди, какой красивый паровоз!» или «Мама, а у козы бывает хвостик!» Но даже и он, так легко забывающийся, проглатывает слова, уже готовые сорваться с губ, и только боязливо коситься на мать и молчит. За всякое другое время Гертруд Хакендель насторожила бы эта пугающая тишина в доме. Она, разумеется, требовала от детей безоговорочного послушания. Когда, будущей уродиной, живешь с детьми, нельзя допускать ни малейшего срыва дисциплины, а иначе прощай твой авторитет. Но слушаться не значит трепетать. Во всякое другое время от Гертруд не укрылись бы эти искособрошенные брошенные взгляды. Это неестественная молчаливость детей, и вряд ли бы они ей понравились. Сегодня же... Сегодня мысли ее далеко. Она сидит и шьет, глубокая складка зарегла между бровей, тонкие губы крепко стиснуты. Она одна... Сама с собой. Такой одинокой она еще себя не чувствовала с тех пор, как на Отто пришла похоронная. Нет, сегодня боль, пожалуй, еще горше. Ведь ее предательски обманули. Отто никогда ее не обманывал. Отто всегда был с ней честен и правдив. Никогда он не лукавил, не кривил душой. Она шьет с таким ожесточением, будто игла обжигает ей пальцы. Вновь пытается она вызвать в душе радость, которую ощутила, когда почтальон сегодня утром вручил ей заказное письмо, извещающее, что она получила наследство, что отныне у нее есть собственный дом на родине на острове Хиддензей. Дом и лодка, и земля, и скотный двор там у моря, где не знают этой спертой духоты, что нависла здесь, среди этого мертвящего нагромождения домов. Там с каждым дыханием в тебя вливается бодрящий запах соленых дали. Против всяких ожиданий сбылись ее мечты, шальное наследство от старого дядюшки, которого она, возможно, и в глаза не видела. За отсутствием завещательного распоряжения вы, как ближайшая известная нам родственница, Так мечты стали явью, и неудержимо нахлынули новые видения мечты. Как она туда поедет, сначала чтобы осмотреться, как распорядиться лодкой и условиться насчет пая в лове, и кому сдаст в аренду землю на время, конечно, покуда Густав не вырастет и не возьмет все в свои руки, и как она будет болтать с односельчанами. Все эти годы мечтала она услышать родную нижненемецкую речь. Она так и не освоилась берлинским жаргоном. Даже в устах мужа и детей он остался для нее чужой речью. Отто скоро переучится, а над Густовым будут здорово смеяться в школе, ведь эти маленькие островитяне — озорной народ. тысячи мыслей и догадок осаждают ее о том, что ждет их в новом доме. Она, конечно, в нем бывала, но не сохранила никаких воспоминаний, и все же она силится вспомнить, и как в тумане возникает выложенный щебенкой пол, белый песок, которым он усыпан, так и скрипит под ногами. Возникает большой, сложенный из кирпича очаг с открытой трубой, через которую и среди белого дня можно увидеть звезды, необъяснимое чудо ее детства. Но нет, это ей вспоминается родительский дом, Там, в потемневшем деревянном футляре, тикают стенные часы с разрисованным цветами циферблатом. Но ведь она унаследовала не родительский дом. Она смотрит на свои кухонные часы с уродливым фаянсовым циферблатом. И вдруг ее охватывает нетерпение. Надо рассказать о наследстве Гейнсу. Сейчас же, еще до того, как ужинают дети. Гертруд надевает пальто, Запирает квартиру, ключ для детей оставляет у соседки и отправляется в путь. Для такой слабенькой женщины это далекая дорога, далекая и утомительная. Скользкая, снег на улицах накатан, домохозяева упорно забывают посыпать тротуары, хоть это им вменено в обязанность. Впрочем, в наше время люди забывают и о более серьезных обязанностях. Ни пуха, ни пера. Посмеиваются берлинцы, когда тот или другой незадачливый прохожий с размаху шлепается на тротуар. Гертруд боится упасть. Она уверена, что по меньшей мере сломает ногу. Она ступает медленно, осторожно, тоскливо поглядывает на мчащиеся мимо трамваи. Но непроверенное сообщение о наследстве не дает еще оснований для легкомысленных трат. Поездка в оба конца, Половина ее дневного заработка. Нет, и думать нечего. Так она идет, нахмурив лоб, озабоченная не только трудной дорогой, но и предстоящим посещением банка. Ей крайне неприятно просить, чтобы вызвали Гейнса. Она знает, как этого не любят. Но сегодня особый случай. Ей просто необходимо его видеть. Наконец она входит в вестибюль банка, И излагает господину Портье свою покорнейшую просьбу вызвать на минутку вниз господина Хакенделя, господина Гейнца Хакенделя из статистического отдела. Портье крайне занят. Перед ним список имен. Он ставит карандашом против каждого галочку. Наконец он позволяет себе на секунду оторваться, оглядывает просительницу и спрашивает, а вы кто будете? — Я его невестка, — объясняет Гертруд Хакендель. Господин Хакендель живет у нас. Портье погружается в то же занятие, он ставит против каждого имени галочку. Пройдя таким образом всю страницу, он начинает все с и рядом с каждой галочкой ставит вторую. Прошло достаточно времени, чтобы просительница уяснила себе, какая важная персона в главном управлении банка Портье и какая мелкая сошка сама просительница, и Портье удостаивает ее вопросом, а по какому делу? Гертруд уже понимает, что Портье над ней куражится. Возможно, у него зуб против Гейнса, а возможно, он не любит горбунов. Неважно, ей нужно видеть Гейнса, и она говорит по срочному семейному делу. Портье тщательно складывает список и прячет его в ящик конторки, потом снимает пенсне, протирает и снова водружает его на нос, окидывает Гертруд пронизывающим взглядом и, наконец, говорит. Господина Хакенделя нет на службе. После чего снова достает из ящика только что отложенный список. В первую минуту Гертруд теряется и не знает, что и подумать. Ей представлялось, что Гейнс все свое рабочее время просиживает в этом доме в некой определенной комнате, погруженный в работу, именуемую статистикой, и вдруг нет на службе. Ах, сделайте милость! Молит она Портье. Тот оторвался от списка и смотрит на нее сквозь стекла Пенсне. «Можно я его тут подожду?» «Сколько угодно», — говорит Портье, и внимательно следит, как она садится в кресло в вестибюле, устремив глаза на входную дверь, чтобы сразу же увидеть Геймса, едва он войдет. У Портье на очереди три-четыре посетителя, с одними он отменно вежлив, тогда как с промерзшим до костей коротышкой и рассыльным, еще более суров, чем с ней. Вскоре партия освобождается. Он снова смотрит на Гертруд и окликает ее. «Эй, вы там!» Она вздрагивает в испуге, срывается с места и бежит к нему. «Вы меня звали?» «А можете вы столько ждать?» — осведомляется он. «Разве еще долго?» — спрашивает она. Он как будто напряженно соображает, а потом... «Да после завтрашнего утра, и прежде чем она успевает ответить, господин Хакендель уволился в трехдневный отпуск. И чтобы совсем ее доконать, вам это, собственно, должно быть известно, ведь он живет у вас, не так ли?» Она уверена, что партия сочиняет. Он хочет спроводить назойливую просительницу, пришедшую по семейной надобности, Ведь служащих не положено отвлекать от занятий. А может быть тут какое-то недоразумение? Но Портье, уже в достаточной мере доказавший просительнице свое могущество и высокое достоинство, вдруг при виде ее волнения исполняется человеческих чувств. Он достает список ушедших в отпуск, и Гертут видит, что Гейнс Хатиндали в самом деле еще вчера отпросился в отпуск, что он еще сегодня в отпуску, и завтра будет в отпуску, а ей-то он об этом ни словом не обмолвился. Решительно отделывается она от расспроса в портье, внезапно воспылавшего интересом, и едет домой. Она страшно торопится, она уверена, что дома ее ждет объяснение. Но дома никого и ничего. Приходят дети, они обедают, рассказывают ей свои нехитрые новости, и хоть она отвечает только односложным «да», «Нет, разве? Им сперва и невдомек, что матери не до них, пока она в раздражении не срывает на них сердце. Да замолчите вы, наконец! Оставьте меня в покое, займитесь чем-нибудь!» Больше ей никто не мешает отдаваться своим мыслям. Великая радость, посетившая ее утром, отлетела. Уже когда она Давиче отправилась к Гейнсу, К ее радости примешалась капля горечи. Она спохватилась, что ей предстоит расстаться с Деверем, лишиться единственного друга. Но ведь она и без того лишилась Гейнса. Он больше ей не друг. Только она этого не знала. Она думала, что у них друг от друга нет тайн. Она во всяком случае ничего от него не скрывает. А Гейнс оказывается себе на уме. Он обманул ее доверие. Не попадя она сегодня в банк, Возможно, это не первый случай, да только ей было невдомек. И Гертруд возвращается к мысли о наследстве. Но теперь она кажется ей спасительной. Конечно, они разъедутся с Гейнсом. Что ж, тем лучше. Все произойдет естественно, само собой. Она бы уже думать не могла о совместной жизни, раз подозрение проснулось, его не усыпишь. Нет, с этим покончено. И Гертруд пытается представить себе жизнь в усадьбе, на острове, с детьми и животными, в дружбе, с ветром и водой. Но эта жизнь кажется ей теперь пустой, бессодержательной. Она привыкла к Гейнсу как к чему-то светлому, надежному. Это у нее в доме он стал таким. Тогда, летом девятнадцатого года, когда он к ней переехал, В нем еще было что-то затравленное, беспокойное, не чувствовалось целеустремленности, устойчивости. Потом он окреп, у него появилась задача вместе с нею прокормить детей на самые ничтожные, порой совершенно обесцененные средства, терпеливый труд день за днем, труд без славы и благодарности, труд во имя труда, а может быть во имя будущего, которого ни он, ни она, да и никто другой не может предугадать,